Глава 18. Всё оставшееся время я чувствовала смущение от явной и такой ощутимой близости Нейта, от того, что мы с ним остались наедине в огромной кухне, от того притяжения, что прямо сейчас образовывалось между нами. По многим причинам оно было неправильным, и перечислять их все смысла нет. Мне следовало сосредоточиться на возвращении домой, Только мысли об этом и помогали успокоить пустоту, непременно терзавшую грудь. А вместо этого я проваливалась в чистейшие озера капитанских глаз и застывала рядом, словно птичка, боящаяся быть пойманной. Рядом с ним все во мне стремилось быть слабой, тогда как я, наоборот, должна была оставаться сильной. И Иномерный Нейт Горл мне просто противопоказан, как наркотик, который поначалу делает приятно но в долгосрочной перспективе разрушает все твое будущее, ставя под сомнение само его существование. Кажется, он что-то почувствовал, потому как больше не приближался провокационно близко и не подкалывал в своей нагловатой манере. Капитан словно провел между нами незримую черту, и благодаря этому мы все-таки смогли приготовить целый шоколадный торт. Да-да, к моему восторгу у них тут водилось какао, только звалось другим непроизносимым словом и даже ризотто с грибами на ужин. Мне, конечно, грозились принести кусок парного мяса, потому как какие-то жалкие подребозовики не пища для настоящего мужчины. Но как человек прогрессивного мира, привыкший видеть вырезку только в витринах в пластиковых упаковках, перебороть себя не смогла. Нет, я легко ем мясо и не отношусь к вегетарианцам, но одно дело хорошо прожаренный стейк и совсем другое сырой, еще теплый кусок, который совсем недавно бегал и безмятежно щипал травку. «Пахнет сумасшедше!» Белозуб улыбнулся капитан, когда я передвинула чан с резота с огня. «Каюсь, я в тебя не верил, моя леди. Идем, я отведу тебя в комнаты, а потом прослежу, чтобы тебе подали ужин». Первым порывом было согласиться, покорно последовать в свою роскошную тюрьму, как вдруг голову посетила очередная лихая для этих мест мысль. «Нейт!» Я положила ладонь на его широкое предплечье. «Незачем куда-то таскать еду. Давай тут поедим, а?» «Прямо на кухне?» Озадаченно моргнул капитан и потер пальцем широкую бровь. «Так не хочется опять сидеть в заперти», — вздохнула я. «Наверное, для леди этого мира, которая даже без сережек выйти в коридор не может. Такое желание было из разряда выпиющих. Но все же я являлась самой собой, а не выросшей здесь аристократкой и чужая роль иногда давалась до безумия трудно. «Ладно, я все понимаю. Веди меня в покое». Поникла я, поняв всю бредовость внезапной затеи. «Подожди». Горячие и поаристократически красивые пальцы коснулись моего запястья. «Желание, леди, закон для простого солдата». Нейт преувеличенно радостно сверкнул зубами и поспешил к плите, где в чугунном казане томился рис с грибами. «Доставай приборы!» «Спасибо, мой капитан!» От волнения голос сел, а глаза увлажнились. Оказывается, как мало в сущности нам, женщинам, надо, даже будучи герцогинями. Это был совершенно странный, невероятный ужин. За окном давно стемнело, поэтому мы сидели в свете магических свечей, одни за длинным столом, от огромной печи все еще шло отчётливое тепло, а между нами установилась та самая уютная тишина, которая возникает лишь между двумя действительно близкими людьми. найт не нахваливал во всеуслышание мои блюда, но его отменного аппетита и удивленного полувскрика полустона «Ммм!» после первой пробы для меня оказалось вполне достаточно. «Моя леди, я твой навеки!» Капитан демонстративно облизал простую, даже не блестящую ложку и непонятно замерцал на меня своими чистыми глазами. Такие даже кощунственно подозревать в какой бы то ни было неискренности. Это было лучше, чем в любой ресторации. Подозреваю потому, что ты вложила часть своей прекрасной души в готовку. Благодарю за честь быть допущенным к этому чуду. Чопорно говорил Нейт. Горячие пальцы опять поглаживали мое беззащитное запястье. А аквамарины снова гипнотизировали. И сопротивляться этому воздействию не было никаких сил, да и желания. Слишком расслабило меня сытое, уютное тепло, поселившееся между нами. «Уже можно заходить?» Раздался совсем рядом громкий голос. «Да вроде нет никого. На завтра еще заготовить продукты надо. А этим господам невдомёк, что простому люду работать надо. Им бы все свои капризы исполнять». От неожиданности я дернулась и только в этот момент сообразила, насколько близко оказались наши с капитаном Носы. Непозволительно близко, мы почти ими соприкасались. Еще чуть-чуть, я бы уже самозабвенно целовалась в образе леди с простым солдатом. Тогда бы мои шансы посещать библиотеку и разжиться нужными для возвращения знаниями совершенно точно устремились к нулю. Как же вовремя явились люди. «Ой, простите, леди!» «Да, извините нас!» «Мы думали, тут уже нет никого!» Затараторили четверо пришедших разом, так что у меня даже слегка закружилась голова. Нет явно недовольно отодвинулся, а я вдруг выцепила среди пришедших знакомое лицо. «Ханна, верно?» Обратилась я к высокой и худощавой женщине средних лет. На ней было строгое однотонное платье безо всяких излишеств, но из мягкой, на вид недешевой ткани. Ее туго стянутая простая прическа вряд ли удовлетворила бы Сани даже с утра, но было что-то вызывающее симпатию в том, Что эта женщина совсем не пыталась себя приукрасить. Вы ведь Домоправительница я видела вас сегодня с его светлостью. Все верно, просто кивнула она. К вашим услугам, леди, чем могу помочь? Ни одна мышца не дрогнула на ее вытянутом лице. Ни единым жестом домоправительница не выразила недовольства тем, что вместо запланированного отдыха ей придется исполнять указания какой-то девчонки. Лишь вежливое ожидание и готовность угодить. Вот это они вышкаленные тут у герцога. С уважением и к нему, и к прислуге, подумала я. Нет-нет, я лишь хотела предложить вам присоединиться, раз уж я заняла вашу кухню. Одной в покоях так тоскливо. Надеюсь, вы не против моей компании? Я состроила несчастную гримаску, чтобы еще больше расположить к себе народ, хотя и понимала уже, что разница положений не позволит женщине отказаться, как и прогнать меня в освояси. «Почтем за честь!» Царственно кивнула домоправительница, а пришедшие с ней две горничные и поваренок, которых я распознала по форменной одежде, принялись настороженно переглядываться. Очевидно, самообладание прислуги напрямую зависит от уровня ее положения на карьерной лестнице. «Отлично!» Я радостно хлопнула в ладоши, стараясь приободрить народ и поддержать дружественную атмосферу, которая только мне, похоже, и была необходима. «Прошу, рассаживайтесь!» Захлопотала я на правах хозяйки и продемонстрировала свою гордость. Высокий шоколадный торт. «Не представляете, насколько вы вовремя! Мы как раз собирались его резать!» Щебетала я и по оттаявшим глазам поваров понимала, что двигаюсь в верном направлении. А рассудила я просто. Если герцог не уволил дома правительницу, значит, она была не в курсе кухаркиных излишеств. А домоправительница, в свою очередь, Не стало бы привечать тех, кто пособничал пойманной с поличным и уволенной женщине. Первым, конечно, сдался пацаненок. Его крепость я взяла практически без боя. Торт! Завороженно прошептал поваренок и уставился горящими глазами на покрытые кремом коржи. Украшать их тут было особо нечем, поэтому я просто посыпала торт крошкой, оставшейся от срезанных верхушек. Но и таким он потряс юного, неиспорченного излишествами паренька до глубины души. «Итан!» – ткнула его в бок горничная, что выглядела старше своей соратницы. Я сделала вид, что ничего не заметила, а Нейт, ставший непривычно тихим, предпочел наблюдать за всеми нами со своего места и не вмешиваться. «Меня вы все знаете», – как ни в чем не бывало, продолжила я. «А я буду рада узнать вас». «Это Ирма, старшая горничная». Ханна без эмоций, но с присущим достоинством представила женщину, пихнувшую мальчика. Она была пухленькой, невысокой, румяной, и вместе с замоправительницей они смотрелись, как карикатура. А по совместительству мать Итана. Итана повысили до повара. Указала она на темноволосого мальчишку, и я даже догадывалась, при каких обстоятельствах. Тот приосанился и не сдержал довольной щербатой улыбки. У одного из передних рестов был отколот угол. А это Матильда, помощница Ирмы. Женщина с медного цвета буйными волосами учтиво поклонилась мне. «Добрый вечер, леди. Благодарим за приглашение». Разлить чай и женщины мне не дали. Не потому, что не доверяли. Просто для них это оказалось слишком. Единственное, что я сделала собственноручно, это разрезала торт. Разговор мало знакомых людей шел с трудом, ожидаемо пробуксовывая почти на каждом слове. Но я не унывала. Вкусный тортик И не такие трудные ситуации исправлял, да и целью моей была не задушевная беседа, а наладка мостов. Трудно жить вместе, где все поголовно тебя ненавидят и стремятся поставить подножку. Больше всех, конечно, радовался Итан. Женщины вели себя более сдержанно, но все же хвалили леди за несомненный успех. Ну а я наслаждалась компанией и привычным вкусом любимого десерта. А еще ловила на себя одобрительные взгляды капитана и чувствовала, как горят от этого щеки.